Л батюшкову Апрель-май 1814 года. Париж. Любезный батюшка! Благодаря Всевышнему, мы кончили войну победами в Париже, откуда я пишу к вам. «Я не стану рассказывать вам, любезный батюшка, всех походов и сражений наших, предоставясь ей первому свиданию, которое, надеюсь, будет в скором времени, ибо я уже получил отправление в Петербург. Если обстоятельства позволят, то я поеду морем через Англию, но к концу июля, надеюсь, решительно быть в Петербурге». теперь «Желаю обрадовать родительское сердце ваше. Скажу вам, что я, слава Богу, здоров, и молитвами вашими из всех опасностей вышел невредим. Получил Анну, два раза представлен к Владимиру и к переводу в гвардию, что будет мне весьма выгодно и для штатской службы, если я принужден буду оставить военную. Вот, любезный батюшка, что могу сказать теперь о себе. Газеты уведомили вас о подвигах наших». Они неимоверны. Мы вступили в Париж как избавители, как герои. Я имел счастье быть свидетелем въезда государева и не могу описать вам этой великолепной и трогательной картины. Таким образом, русские воины награждены за все труды и сия награда лестнее всех. Я теперь покойно живу в Париже и рассматриваю все, что он имеет редкого, удивительного. Наполеон оставил везде следы свои. Здесь на всяком шагу мы видим памятники, воздвигнутые ему в честь, и, смеясь, вспоминаем, что герой теперь заключен на маленький остров. На днях я имел счастье видеть королевскую фамилию, которая заставит себя любить. Место тирана заступили добрые и честные люди. Вы читали несколько описаний Парижа? Вы знаете, что Париж есть удивительный город, но я смело уверяю вас, что Петербург гораздо красивее Парижа, что здесь, хотя климат и теплее, но не лучше Киевского. Одним словом, что я не желал бы провести мой век в столице французской, а во Франции еще и менее того. Теперь, любезный батюшка... Вы не будете требовать от меня подробного рассказа всем походам и трудам, перенесенным нами во Франции? Сия война может только сравниться с русской но мы теперь покойны, и все трудности и все горе забыто навеки. Я ожидаю нетерпеливо счастливого времени, когда увижу и обниму вас, мысленно обнимаю милого братца и сестрицу, «И целую родительские руки ваши, прошу вашего благословения и молитв ваших. Они меня поддерживали в опасностях. Они меня не оставят и на возвратном пути моем в Отечество. Ваш преданный сын Константин Батюшков».